Делия Росси. Пари, милорд. Глава 1 София Экман. «А ну вернись, слышишь?» — хриплый грубый голос летел мне вслед, но я, не оглядываясь, сбежала по ступенькам и припустила по заснеженной мостовой. «Мать-заступница! Поскорее бы забыть сальный взгляд бывшего пациента и прикосновение его мокрых губ». «Да что ты ломаешься!» Продолжал звучать в ушах хриплый голос Тера Дарреля. И мне хотелось зажать их руками, чтобы не слышать и не вспоминать толстые грубые пальцы, ухватившие подол форменного платья. «Не надо строить из себя недотрогу. но ну, иди же сюда, Софи. Хватит упрямиться. Ты хоть понимаешь, что это я сейчас с тобой по-хорошему?» а ведь могу и по-другому. Меня передёрнуло от отвращения, и я припустила быстрее. Действительно, Эрвин Даррель, начальник одного из отделений полиции, мог и по-другому. Он и так не давал мне проходу с того самого дня, как пошёл на поправку. Террабеском отправила меня в его дом три недели назад, сказав, что это мой шанс заработать хорошие деньги. И я поначалу даже... жалела пострадавшего от рук бандитов полицейского. Ещё бы! Он ведь преступников ловил, рисковал собственной жизнью. А Даррель, как только немного поправился, начал сальные шуточки отпускать и смотреть на меня голодными глазами. А сегодня... Я поморщилась и яростно отёрла губы, пытаясь убрать невидимые следы чужих прикосновений. Они ощущались так явственно, словно их выжгли калёным железом. да собралась?» — вспомнились угрозы полицейского. «Думаешь, грубость сойдёт тебе с рук? Да я, я ваше бюро на весь бреголь ославлю. Да тебя больше ни в один приличный дом не пустят. Ты у меня ещё узнаешь, как оскорблять благородных людей!» — верещал он. А я торопливо запихивала в сумку инструменты и не могла избавиться от ощущения, что у Тера Дарреля не лицо, а настоящая свиная морда. с которой на меня смотрели пылающие злобой маленькие человеческие глазки. Нет, так-то я ко многому за последние четыре года привыкла. Пациенты разные попадались. Кто-то капризничал, кто-то бронился, кто-то презирал и пытался помыкать, как прислугой. И раньше мне удавалось не обращать внимания на издержки своей профессии. Но сегодня не смогла, не сумела терпеть. Выслушала очередное оскорбление, размахнулась и от души отвесила пощечину. Избежала. А теперь мне снова нужно было идти в бюро и улещивать Теру Беском. И мне заранее становилось не по себе. Стоило только вспомнить строгое холёное лицо и высоко поднятые брови хозяйки. Я поморщилась и едва не упала, поскользнувшись на укатанной ребятишками льдянке. Зима в Бриголе выдалась на редкость снежной. Правда, этот факт никого не радовал, разве что детей. Вот и сейчас они с громкими криками насеялись по небольшой площади согласия, играя в снежки. И я, глядя на их весёлую возню, невольно вздохнула. В моём детстве таких забав было немного. Родители умерли рано, а дядя Гервин, ставший опекуном, терпеть не мог шум и простонародные утехи. поэтому мне редко удавалось ускользнуть из-под присмотра гувернантки и поиграть со сверстниками. А позже, когда дядя выставил меня из дома, стало и вовсе не до развлечений. Работа, медицинский колледж, вечные попытки сэкономить лишний Рен и полное отсутствие свободного времени. Я отвернулась от веселящейся ребятни и прибавила шаг. Бюро располагалось на Брайненштрассе, недалеко от центральной части столицы, и добираться до него пришлось почти 40 минут. А когда я открыла звякнувшую, привешенным к ней колокольчиком дверь, то едва не скривилась. В приёмной толпились старые знакомые, встреча с которыми не сулила ничего хорошего. Вот уж кого я совсем не хотела видеть, так это Малин Бернст. Но разве ж в судьбе было хоть какое-то дело до моих желаний? «София Экман!» Увидев меня, многозначительно произнесла Бернст. «И ты здесь!» «Здравствуй, Малин!» Я окинула бывшую однокурсницу быстрым взглядом. Бернст почти не изменилась. Яркие губы, подведенные темным карандашом брови, наглый взгляд. Малин была красива и вульгарна одновременно. Кто его знает, с чего она выбрала меня в сопернице. Но с самого первого дня в колледже... Малин не давала мне проходу, пытаясь задеть или оскорбить. А её подруги и приспешницы всячески поддерживали свою королеву. Сколько их помнила, эта троица припевал. Люси Кроу, Джейн Статфилд и Карин Дамол повсюду сопровождали Бернст и делали всё, что она приказывала. Да только я им спуску не давала, и Малин ни разу не удалось по-настоящему меня задеть. «Как жизнь, Софи?» — протянула Бернст, разглядывая меня так внимательно, словно пыталась отыскать на одежде невидимые пятна. «Неужели ты все еще сестра? А как же твои хвастливые обещания стать врачом? Что, так и не нашла богатого старичка, готового заплатить за докторскую лицензию?» «А зачем мне его искать? Я и сама в состоянии заработать деньги». Разумеется, я лгала. Это год назад мне казалось, что ещё пару лет, я смогу собрать нужную сумму. А получилось иначе. Как я ни старалась. Но желанные три сторонов так и оставались недостижимой мечтой. «Что здесь за собрание?» Дверь в небольшую приёмную открылась, и из кабинета выглянула Терра Беском. «Терра Экман?» Хозяйка Бюро неодобрительно уставилась на меня блеклыми карими глазами. — Что у вас? — Я хотела бы поговорить с Террабеском. Ох, как же я ненавидела эти заискивающие интонации в собственном голосе. Но что делать, если по-другому от старой Грымзы ничего не добиться? — Террабернст, разве мы с вами не решили вопрос? Кивнув мне и пропуская в кабинет, спросила хозяйка у Малин. — Конечно, решили, — залебезила Бернст. — Спасибо вам, Террабеском. — Тогда почему вы все еще здесь? Террабеском нахмурила идеально подрисованные магией брови, и Малин словно ветром сдула. — Всего доброго, Террабеском! Торопясь к выходу, сладко пропела она. Неизменное трио молча посеменило следом, а хозяйка, неодобрительно поджав губы, повернулась ко мне и прошла к столу. «Так что у вас, Тера Экман?» Усаживаясь за него, спросила Тера. Она выровняла стопку анкет и посмотрела хорошо знакомым взглядом, тем самым который говорил, «Я знаю, вы снова доставите мне проблемы». Большие напольные часы заскрипели, вздрогнули и принялись громко отбивать полдень. И я, дождавшись, когда отзвучит последнее бом, обратилась к хозяйке бюро. «Тэра я хотела бы сменить место работы. Понимаете, мы с Тэром Даррелем немного не сошлись характерами. Боюсь, это может повлиять на ход его лечения, поэтому договорить я не успела». «Значит, вы хотите сказать, что потеряли место, которое я с таким трудом для вас нашла?» Ледяным тоном прервала меня хозяйка. «Ну, положим, главный труд заключался в том...» чтобы принять от меня весьма щедрую взятку. А уж с вакансиями в нашем бюро никогда проблем не было. Так что Террабеском лукавила, когда говорила о собственных тяготах. «Террабеском, вы же понимаете, я стараюсь и очень ценю вашу помощь, но просто не всегда получается поладить с пациентами». Заткнув не вовремя проснувшуюся иронию, тихо сказала в ответ. «К тому же Терр Даррель регулярно нарушает врачебные предписания и при этом не терпит никаких замечаний». О том, что произошло на самом деле, я решила молчать. Главное поскорее найти новое место, пока Дарель не озвучил Терри Беском свою версию нашего расставания. Хотя в том, что я сказала, не было ни слова неправды. Даррель действительно нарушал все рекомендации доктора Шварца. Пил спиртное, курил и не слушал никаких увещеваний. — А скажите мне, Тера Экман, когда вы успели получить докторскую лицензию? Голос хозяйки прозвучал на редкость вкратчиво. Дэвид был совсем, как у пустынной змеи перед смертельным прыжком. — Вы же знаете, Тера Беском, я пока только иду к этому. — Побольше смирения, Софи, побольше! — уговаривала я себя... и всё сильнее сжимала кулаки, стараясь сдержать не вовремя проснувшуюся язвительность. — В таком случае кто дал вам право вести себя с пациентами высокомерно и третировать их замечаниями? Брови терребеском взлетели ещё выше, а тугой пучок, собранный из седых волос, едва заметно дрогнул. — Вы обычная рядовая сестра. «Так поубавьте спеси и ведите себя, как положено!» Отрезала она и без перехода добавила. «У меня для вас ничего нет!» Сердце холодным комом ухнуло в желудок. Вот этого я и боялась. Когда хозяйка бюро говорила таким тоном, уговорить её изменить решение было практически невозможно. «Террабеском, пожалуйста!» Я умоляюще посмотрела на хозяйку. Сейчас мне даже стараться не нужно было. Перспектива остаться без работы, кого хочешь, заставит забыть о гордости. Мать-заступница. Комнату на окраине Бриголя предстояло освободить уже послезавтра. И если ещё вчера я рассчитывала, что смогу заплатить за следующий месяц, то теперь меня и мой многострадальный чемодан ждала улица. Потому как найти дешёвое жильё в столице за два дня — нелёгкая задачка. даже для мага-пространственника. «Я буду стараться, и, разумеется, отблагодарю вас!» Я открыла сумочку и достала купюру в 5 ронов. Ту самую, на которую собиралась жить до конца месяца. ну что уж теперь? «Нет, Терра Экман, даже не рассчитывайте!» Сердито фыркнула хозяйка. «Последнюю вакансию я только что отдала Терри Бернст. Для вас у меня ничего нет». Но, может, хоть что-нибудь. Я согласна на любую работу, даже самую сложную. Сердце билось все сильнее, а в голове кружили безрадостные мысли. Если не найду подходящее место, то не сегодня, так завтра Даррель вполне сможет выполнить собственную угрозу. И Террабеском вышвырнет меня из своего бюро и вычеркнет из списка служащих. И тогда, прощай, мечта стать доктором И здравствуй, ненавистный дядюшкин дом на Лейденро. Терабеском, пожалуйста, я положила деньги на стол. Ну не знаю, недовольно произнесла Терабеском, но купюра незаметно исчезла под бумагами. Я, конечно, попробую что-нибудь найти, пробормотала хозяйка с демонстративным недовольством перебирая анкеты. «Но не ждите, что это будет хорошее место». «Я всё понимаю, Террабеском», — сказала в ответ, старательно изображая смирение. Часы с назойливым металлическим тиканьем отсчитывали минуты. В тишине комнаты их размеренный ход слышался отчётливо и громко. В руках Террабеском шуршали бумаги, а у меня внутри всё замирало от волнения. «Единый, пусть мне повезёт, что угодно». «Любое, самое завалященькое место». «Нет, не то. Это тоже не то». «Ну, вот, пожалуй, единственное, что могу предложить». Достав из пухлой пачки довольно увесистую анкету, задумчиво произнесла Тера. «Мужчина, 32 года, маг. Прикован к инвалидному креслу, поэтому нуждается в круглосуточном уходе. Проживает в собственном доме». «Инвалид — это хорошо, приставать точно не будет, а всё остальное я выдержу». Наверное, я выдохнула слишком явно, потому что Террабеском с сомнением посмотрела на меня и добавила. «За последний год у него сменились восемь сиделок и 5 сестёр». «Тяжёлый характер? Сейчас мне было плевать на любые сложности. Только бы поскорее убраться из бюро». «Недостаточная квалифицированность персонала», — отрезала теребеском. «К нам обратился кузен больного, надеясь, что мы сможем ему помочь. Вы ведь меня не подведёте, Терра Экман. Я могу на вас рассчитывать». «Мда, судя по всему, будущий пациент — тот ещё фрукт. Но отступать мне было некуда. Сделаю всё, что в моих силах». кивнув, ответила хозяйке. «Вот бумаги. Здесь все необходимое», строго сказала Террабеском. «В пятницу к пяти придете в бюро и отчитаетесь о проделанной работе. Тогда же получите первые пять ронов. Если сумеете поладить с пациентом, то в дальнейшем вопрос с оплатой будете решать с кузеном лорда Стейна». Смутно знакомая фамилия заставила задуматься. Где-то я её уже слышала. Дядюшка Гервин редко бывал в свете, да и приёмов у себя никогда не устраивал. Но про я точно что-то слышала. Кажется, его имя постоянно мелькало в газетах, в разделе светской хроники. Что же с ним случилось? Или это просто однофамилец? Впрочем, какая разница? «Главное, что у меня теперь есть место, а всё остальное неважно». «Что-то непонятно, Тера Экман?» — сухо спросила хозяйка. «Нет, Тера Беском, спасибо». Поблагодарила я её, мысленно обдумывая предстоящие траты. Учитывая, что большую часть инструментов и расходных материалов я оплачивала из собственного кармана, из пяти мне останется в лучшем случае три. а ведь еще и за комнату платить и на дорогу тратиться. Хотя... «Террабескам, вы сказали, что пациенту нужен круглосуточный уход?» «Да, проживание входит в условия найма», неохотно процедила хозяйка. «Но только в том случае, если сумеете поладить с хозяином. Надеюсь, вы это понимаете, Террэкман». Мне достался холодный взгляд И я поспешно кивнула. «Конечно, понимаю. Единый, если у меня получится договориться с больным, то, может, и даже удастся отложить немного денег». «Ознакомьтесь и подпишите», — подвинув ко мне бумаги, сказала Террабеском. Я быстро пробежала глазами все пункты, подписала договор и, взяв адрес, историю болезни и анкету с необходимыми требованиями и условиями, торопливо покинула негостеприимный кабинет. Особняк моего будущего пациента находился в одном из самых фешенебельных районов столицы, и добираться до него пришлось долго. Сначала я заглянула в съёмную комнатушку, забрала свои вещи и расплатилась с хозяйкой, а потом потратилась на пролётку и доехала до площади магического света. А уже от неё пришлось идти пешком. «Халлен Роуд, 21». Еще раз сверившись с анкетой, подняла глаза на небольшую табличку, белеющую на каменном столбе. Черные цифры, написанные на ней, смотрели на меня строго и неприветливо, как и чопорный двухэтажный особняк из красного кирпича, застывший за припорошенной снегом оградой. Вытянутые окна холодно блестели в тусклом февральском свете, напоминая солдат на плацу. Внушительный фасад выглядел породистым и важным, а парадная дверь казалась на редкость нелюдимой, как будто тут совершенно не любили гостей, особенно незваных. «Ну что ж, лорд Рольф Стейн», — пробормотала в полголоса, разглядывая нечищенный двор, — «надеюсь, мы сработаемся, потому что другого выхода у меня попросту нет». Я решительно вздёрнула подбородок, Нажала на прячущуюся под небольшим козырьком кнопку, постояла немного, слушая раздающееся в доме треньканье, и снова позвонила, но так и не дождалась никакого отклика. Мороз пощипывал уши, кусал щеки, пробирался под суконное пальто. Ноги в тонких ботинках давно уже заледенели, и я притопнула пару раз, пытаясь согреться. Потом еще раз нажала на черную кнопку, и прислонилась к калитке. А та неожиданно скрипнула и открылась, словно приглашая войти. «Что ж, раз никто не собирается меня встречать, придется действовать самой», пробормотала вслух, протискиваясь во двор. Привычка разговаривать с самой собой появилась у меня ровно четыре года назад. Тогда, оказавшись в бездушной и неприветливой к чужакам столице, Я изо всех сил старалась выжить. Ни друзей, ни родственников у меня не было. И я как-то незаметно стала подбатривать себя короткими фразами. Разумеется, когда никто не слышал. Да так и привыкла. И даже поступление в академию ничего не изменило. Калитка скрипнула ещё громче, закрываясь за моей спиной. И я, утопая в снегу, направилась к дому. На удивление, входная дверь тоже оказалась не заперта. Везение? Особой уверенности в этом не было. Внутри оказался огромный холл с широкой парадной лестницей. Я сделала несколько осторожных шагов, остановилась в центре, прямо под огромной хрустальной люстрой, и огляделась. Обстановка первого этажа полностью соответствовала дорогому фасаду. Красивая старинная мебель, драгоценные вазы с верхскими сухоцветами, картины в позолоченных рамах и зеркала. Их было много, и они тянулись вдоль стен, отражая серый свет февральского дня, падающий из высоких окон. Наверное, если бы не печать запустения, лежащая на всём вокруг, холл можно было бы назвать идеальным. Но толстый слой пыли на полу словно бы говорил о том, что здесь давно никто не живёт. Я даже засомневалась на минуту, туда ли попала. А потом заметила в пролёте между окнами портрет красивого аристократа. Прочитала забранную в рамочку надпись и поняла, что не ошиблась. Вот только где же сам Лорд Стейн? И почему меня никто не встречает? Что ж, долго раздумывать времени не было. Дело шло к вечеру, и мне хотелось быть уверенной, что нынешнюю ночь я проведу в тепле. «Тёмного дня», — негромко сказала вслух. «Никакого ответа. Впрочем, чего-то подобного я подспудно и ожидала. Интересно, куда подевались слуги? Не может быть, чтобы в таком большом особняке не нашлось хотя бы одного». «Есть кто-нибудь?» — озвучила свой вопрос и тут же вспомнила спиритический сеанс, на котором побывала в прошлом году за компанию с однокурсницами. Вот там медиум тоже спрашивал, «Здесь кто-нибудь есть?» А спустя пару минут пришёл неупокоенный дух профессора медицинской академии и принялся читать нам лекцию о постхолецистектомическом синдроме. Еле мы от этого призрака отбились. Я ещё раз огляделась по сторонам, а потом отряхнула пальто от снега, сняла его, положила на оставленный у порога чемодан и пошла по коридору. пытаясь отыскать хозяина или слуг. В третьей по счёту комнате, оказавшейся кабинетом, мне повезло. За массивным столом сидел мужчина, как две капли воды, похожей на тот портрет, что висел в холле, и что-то быстро писал. Я сделала шаг и застыла, словно наткнувшись на невидимую стену. Вокруг хозяина дома отчётливо просматривалась арка силы. Мне даже не пришлось переходить на особое зрение. Она ощущалась такой концентрированной и мощной, что сбивала с ног. И казалось, что воздух в комнате наэлектризован и вот-вот заискрит. «Кто вы?» — не отрываясь от своего занятия, спросил мужчина. «И что делаете в моем доме?» София Экман, медицинская сестра, оправившись от первого впечатления, негромко произнесла в ответ и пояснила. «Меня прислали ухаживать за вами». «Очередная стервятница!» Подняв голову, усмехнулся мужчина, и его суровое лицо исказило пренебрежительная гримаса а меня будто молнией прошила. «Высший маг!» Колдовские черные глаза без белков разве что слепой не узнал бы, как и высокомерие, сквозящее во взгляде. «Выметайтесь!» Безо всякого выражения обронил лорд Стейн, и снова продолжил писать. Перо быстро скользило в его крупных руках, оставляя на бумаге ровные строки, а чуть нахмуренные брови выдавали напряжённое внимание. «Я не могу уйти», продолжая разглядывать склонённое над документами лицо, сказала в ответ. «Меня нанял ваш кузен, и только он может меня уволить». Перо, скрипнув по бумаге, остановилось. В комнате повеяло холодом. Словно кто-то настежь распахнул окна, и мне стало не по себе. Арка силы заискрила ярче, переливаясь всеми оттенками алого, что не предвещало ничего хорошего. Скорее, наоборот. И, наверное, не будь я в таком бедственном положении, ни за что не рискнула бы спорить. Но возвращаться мне было некуда, а потому лорд Стейн оказался обречен. Хотел он того или нет, за это место... Я собиралась бороться изо всех сил. Лорд снова поднял голову, смерил меня холодным взглядом, но не произнес ни слова. А я решила, что его молчание следует считать согласием. И спросила, «Где я могу оставить вещи?» «Значит, по-хорошему не уйдете», задумчиво спросил Стейн. И в его глазах мелькнула усталость. Я ее всей душой прочувствовала, И даже посочувствовала, но уступить не могла. Пусть он хоть трижды самый высший маг, но идти мне некуда. А значит, придётся стоять на своём. Наняли, деньги заплатили, и я должна их отработать. Правда, тут и Огру понятно, что лорд сделает всё, чтобы от меня избавиться. «Нет», — твёрдо произнесла в ответ и уточнила. «Не уйду, пока не поставлю вас на ноги». «А что?» «Таких упрямых пациентов лучше сразу чем-нибудь огорошить, уничтожив скептический настрой, но и показать заодно, что нам предстоит долгое и плодотворное сотрудничество». «Да неужели?» — иронично усмехнулся Стейн. Он оттолкнулся от стола, и я только сейчас поняла, что то, что приняла за кресло, на самом деле оказалось инвалидной коляской, довольно необычной, с высокой кожаной спинкой и с удобными подлокотниками, с регулируемой подножкой и бесшумными колёсами. Лорд Стейн смотрелся в ней так, словно просто присел отдохнуть. И если бы не едва заметная неестественная неподвижность ног, можно было бы решить, что лорд в любой момент встанет и пойдёт. — Как видите, вам здесь нечего ловить. Вылечить меня не получится, а уход мне не нужен. «Можете идти». Он уставился в глаза властным, нетерпящим возражений взглядом и веско добавил. «Ну, мне долго ждать?» «Увы», — вздохнула в ответ. «Долго. Не вы меня нанимали, не вам и выгонять. Тем более, что мне уже и деньги за первую седьмицу заплатили». Чуть приукрасив, действительность выдала я. «Понятно», — подумав пару секунд, задумчиво сказал Стейн. «По-хорошему, значит, не хотите». «Вообще никак не хочу», — доверительно протянула в ответ. «Мне нужна эта работа». «Вы мне не нравитесь», — прямолинейно выдал лорд, окинув меня долгим, почти раздевающим взглядом. «Вы мне тоже», — хотелось ответить вслух. Но перспектива ночевки под мостом заставилась держаться. «Это не беда», — спокойно сказала будущему пациенту. «Главное, что я могу облегчить вашу боль». «Какая самонадеянность!» Сквозь зубы произнёс лорд и едва заметно скривился, видимо, пережидая ту самую боль. А в том, что она была, я не сомневалась. Пока ехала в пролётке, успела изучить анкету больного и назначения врачей. И ничего хорошего там не было. Сочетанные травмы вообще плохо поддавались лечению. Одно дело срастить кости, А вот другое — восстановить одновременно с ними пострадавшие магические и энергетические круги. Врачи уже много лет бились над этой задачей, но подвижек пока не было. Ведь что странно, по отдельности все эти травмы относительно легко поддавались лечению. А вот когда больной получал сразу физические раны и разрыв магических кругов, то дело шло сложнее. В случае же лорда Стейна травм всех уровней было слишком много, и те врачи, которые его лечили, сходились в одном — больной никогда не сможет ходить. Вот только я не хотела в это верить. Судя по сияющей арке силы, шанс, пусть совсем крошечный, всё же был, и я надеялась, что смогу помочь. Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове, заставляя внимательно вглядываться в умное, волевое лицо. Даже сидя в инвалидном кресле, лорд Стейн не выглядел ни больным, ни беспомощным. Широкие плечи, мощная шея, твёрдый уверенный взгляд, губы довольно красивой формы, коротко стриженные тёмно-русые волосы и даже лёгкая щетина, проступившая на щеках, не портила лорда, лишь добавляла ему мужского обаяния. И мне невольно подумалось, что до болезни у лорда Стейна наверняка не было отбоя от женщин. «Я могу видеть кого-нибудь из слуг?» не желая углубляться в опасную тему, спросила у своего пациента и вдруг ощутила, как сбилось дыхание. «Странно. Я всегда предпочитала держаться с больными нейтрально, видя в них исключительно подопечных. Так было проще избежать смущения и ненужных эмоций, и до недавнего времени мне это удавалось. А вот с лордом Стейном привычное поведение вдруг дало трещину. Но не походил он на обычного пациента. Совсем. — Наверное, можете, — усмехнулся лорд Стейн. — Если найдете хоть одного. — В доме нет слуг? В подобных огромных особняках всегда ошивался целый штат прислуги, включая дворецкого, экономку, горничных, камердинеров и лакеев, и все говорило о том, что до недавнего времени так и было. Так куда же они подевались? И кто помогает лорду Стейну в личном обиходе? — Никого, — с заметным удовольствием ответил лорд и уставился на меня внимательным взглядом, видимо, ожидая моей реакции. — Все еще собираетесь здесь остаться? — не дождавшись ее, уточнил он. «Разумеется», — кивнула в ответ и добавила. «Пойду разберу вещи, а потом приготовлю для вас восстанавливающий отвар». Лорд Стейн прищурился, нахмурился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но я не стала дожидаться, пока он выдаст очередную порцию несогласия. Молча развернулась и быстро пошла к двери. Комнату я выбрала рядом с походной спальней хозяина. Так было проще». «Во-первых, всегда буду под рукой и смогу отреагировать, если пациенту понадобится помощь. А во-вторых, не придётся бегать вверх-вниз по лестнице или пользоваться лифтом, ведь гостевые покои находились на втором этаже». Кстати, там же была и настоящая спальня лорда Стейна. Но, судя по всему, он давно ею не пользовался, превратив в своё пристанище соседний с кабинетом салон. Там стоял большой кожаный диван с небрежно брошенным на него покрывалом. На подзеркальном столике лежали бритвенные принадлежности и щётка для волос. На столе громоздился поднос с горой грязной посуды и заветренными остатками еды. А на полу неопрятными кипами лежали какие-то бумаги и чертежи. Несмотря на любопытство, я не стала их рассматривать. Просто отметила для себя что в комнате требуется уборка, и направилась на кухню, прихватив из своей рабочей сумки мешочек с травяным сбором. Что бы ни говорил Лорд Стейн, но укрепляющий отвар ему точно не помешает. А пара особых травок в составе уберут лишнюю нервозность и немного успокоят. Мне не хотелось думать о том, что уже завтра я снова могу оказаться без работы. Нет. «Если понадобится, сцеплю зубы и буду терпеть». «Да, милорд, нет, милорд», — скопировав интонации служанки дяди Гервина, Лии пробормотала вслух. Судя по тому, что Лия проработала у дядюшки почти двадцать лет, стоило заучить эти два предложения. «Ах да, было еще и третье, как скажете, милорд. Надо бы запомнить и применять их на все случаи жизни». «Вот только, боюсь, так сразу у меня не получится». Я вздохнула и прибавила шаг, торопясь отыскать кухню. Чутьё подсказывало, что она где-то рядом. И точно. Свернув налево, я нашла её. Причём находилась кухня не в подвале, как полагалось в старинных особняках, а в пристройке. А ведь их стали присоединять к домам лишь в начале века. Странно, кстати... что лорд Стейн пошел на поводу современной моды. У нас в Дортштейне высшие маги неохотно принимали что-то новое и веками держались за привычный порядок вещей. А судя по чёрным глазам, мой пациент принадлежал к самой настоящей верхушке аристократии, к первой когорте, куда входили одаренные и сильные маги. Почти все они обладали выдающимися способностями, а общение с ними давалось обычным людям нелегко. Ещё бы. Попробуй поговорить с человеком, который тебя за разумное существо не считает. Ладно я, у меня уровень дара неплохой, и мне легко удавалось выдерживать давление чужой силы. А вот бездарным или слабо одарённым приходилось несладко и это ещё мягко сказано. Я тихо закрыла за собой двери и огляделась. В большой, просторной кухне всё оказалось устроено по последнему слову техномагии. Стазисный шкаф был под завязку заполнен готовой едой. Две глубокие раковины в посудомойне блестели хромированными кранами. В изящном буфете сиял белизной, дорогой уждальский фарфор. Маккамни плиты позволяли готовить одновременно несколько блюд, а на полках расположились в ряд многочисленные кастрюли, и кухонная утварь. Правда, на всех поверхностях лежал слой пыли, и сам собой напрашивался вывод, что кухарка покинула место службы довольно давно. Я прошептала заклинание очистки и обвела кухню активирующим жестом. Пыль исчезла, словно её стёрли мокрой тряпкой. Полы засияли чистотой. А к медным сковородам и кастрюлям вернулся первозданный блеск. «Конечно, уборка не входила в мои профессиональные обязанности, но разве трудно навести чистоту там, где живёшь?» Я достала с полки небольшой ковш, набрала в него воды и поставила на плиту. Прошло всего пару минут, и со дна стали подниматься ключи. Это был лучший момент для того, чтобы всыпать травы. А дальше оставалось только перемешать, прошептать заклинания и отставить ковш в сторону. Так я и сделала. Крышка чуть съехала, и по кухне поплыл лёгкий аромат. Мята, зверобой, ромашка, баюн, трава. Привычные запахи успокаивали и убирали невольную тревогу. Я поправила посудину, снова обвела кухню взглядом и задумалась. В договоре вместе с условиями оплаты был прописан пункт о питании за счёт нанимателя. Интересно, означает ли это... что мне можно пользоваться продуктами лорда Стейна или лучше подождать появления его кузена. Голод ощущался всё сильнее, и я решила, что если позаимствовать щепотку чая и немного хлеба, мой пациент не обеднеет. К тому же сам он вряд ли точно знает, чем заполнены кухонные шкафы. Успокоив себя этой мыслью, я поставила на плиту чайник, достала из буфета самый простой на вид заварник ополоснула его и всыпала немного корейского чая. А спустя пару минут залила его кипятком и зажмурилась, ощутив знакомый с детства аромат. Дядя Гервин любил дорогие сорта чая и никогда не отказывал себе в удовольствии выпить чашечку настоящего Гранда или Верди и меня приучил. Странная вещь. Когда дядюшка выгнал меня из дома... Больше всего я скучала не по мягкой постели, не по красивой одежде и богатой обстановке, а по хорошему чаю. Прошло уже четыре года, а я до сих пор помнила его вкус и аромат. Нежный, с терпкой горчинкой и лёгкими цитрусовыми нотками. «Помнится, вы говорили об отваре, но ничего не упоминали о чае». Холодный голос, раздавшийся от двери, заставил меня вздрогнуть и вцепиться в ручку фарфоровой чашки, во все глаза глядя на появившегося в кухне лорда Стейна. Кресло передвигалось настолько бесшумно, что я не услышала его приближение, И сейчас лорд Стейн, даже не пытаясь скрыть враждебности, замораживал меня ледяным взглядом бездонных колдовских глаз. «Будете?» — машинально протянула пациенту чашку — от которой поднимался ароматный порог. «Я себе ещё налью». В ответ на меня посмотрели так, словно я предложила нечто несусветное и скривились, как от зубной боли. «Или лучше отвар», не давая сбить себя с толку, предложила Стейну. «Да, точно, лучше его. Он сразу снимет боль». Я быстро вытащила из буфета подходящую кружку, процедила отвар через ситечко и подошла к пациенту. «Вот, держите. Это нужно выпить до дна». Лорд Стейн нахмурился. Прошелся по мне неприязненным взглядом. Задержался ненадолго на кружке в моих руках. А потом резко развернулся и выехал из кухни, не произнеся при этом ни слова. «Понятно. Решил меня игнорировать. Что ж, не сказать, что такой уж непредсказуемый ход. Чего-то подобного я и ожидала». учитывая нашу встречу. Хорошо, хоть выгонять больше не стал. Я покосилась на потемневшие окна и вздохнула. Вечер опустился на бреголь незаметно, затронув в душе те струны, которых лучше бы лишний раз не касаться. И собственная непрекаянность почувствовалась вдруг так остро, что захотелось плакать. Но вместо этого я отхлебнула слегка остывший чай и задумалась о том, Как быть с несговорчивым пациентом? Судя по всему, тот упорно стремился остаться в одиночестве. Но в его случае это был не лучший выход. Лорд Стейн показался мне достаточно сильным, и это было хорошо. Если бы ни одно «но». Когда такие люди теряют надежду на выздоровление, то одиночество может сыграть с ними злую шутку. Я хорошо помнила своего первого пациента, Наэля Грэма, боевой маг, орденоносец и герой. Он оказался прикован к постели, но старался бороться. Ровно до тех пор, пока не понял, что лечение не приносит успеха. После этого он замкнулся в себе и спустя пару недель, когда рядом с ним не оказалось сиделки, попытался покончить с собой». Я тогда чудом успела его откачать. А потом добрых два месяца следила за каждым движением Тера, чтобы он не повторил попытку. И только когда маг пошёл на поправку и смог ходить, я сумела успокоиться, а вскоре и распрощаться с Грэмом. Я посмотрела на падающий за окном снег и улыбнулась. «Хорошо, когда пациенты выздоравливают». «Ничего, лорд Стейн». прошептала вслух, глядя на своё отражение в тёмном окне. «Как бы вы ни сопротивлялись, я всё равно попробую вам помочь. А для начала вас нужно просто немного расшевелить». Я допила чай, подумала пару минут, а потом кивнула самой себе и открыла шкаф, в котором при первом беглом осмотре заметила большую банку с мукой. И спустя несколько минут Воспользовавшись нужными продуктами из стаз-шкафа, уже вымешивала тесто для лимонных кексов. Рольф Стейн. Он оторвал голову от бумаг и нахмурился. Что-то было не так. Поначалу он даже не понял, что. Бродило нечто неясное, странное, отвлекающее. В обстановке дома, в его атмосфере, в настроении. Рольф посмотрел на дверь и нахмурился сильнее. В комнату просачивался давно забытый аромат. Он будил воспоминания о тёплых зимних праздниках, о высокой, украшенной разноцветными гирляндами ели о звонком смехе сестры и неспешных разговорах родителей. Да, так пахло в доме, когда он был ребёнком. Какая-то выпечка. Точно. Кажется, лимонные кексы. Рольф приоткрыл глаза и принюхался. В душе там, где за последний год всё покрылось пеплом равнодушие, что-то шевельнулось. Нечувства, нет. Скорее их слабое подобие. Он ведь запретил себе чувствовать. Отключил эмоции, запер их на замок, превратившись в бездушную машину. Так было легче. Не думать. Не проживать заново тот роковой день. Не возвращаться мыслями в ту несчастливую зиму и не пытаться понять, был ли у него выбор. Мог ли он сделать хоть что-нибудь, чтобы предотвратить несчастье? Рольф качнул головой и снова склонился над бумагами. Глупо, ему нужно работать, а не ворошить прошлое. Но прежнее холодное и ясное сознание не возвращалось, и чертежи больше не могли поглотить его целиком, без остатка. Лимонный аромат выпечки мягко окутывал, проникал в душу, взламывал его равнодушие, И вытаскивал то, что Рольф не хотел вспоминать, ни при каких обстоятельствах. И всё же вспоминал. Тёплый свет очага падает на мехорскую плитку пола. За высокими окнами густо сыплет снег. В трубе тихо подвывает ветер. И кажется, что он поёт вместе с Ирис весёлую зимнюю песенку. Тот день был одним из многих счастливых дней его детства. И в замке тогда точно так же пахло лимонной выпечкой. и хвоей. Рольф не выдержал, выехал из-за стола и направился к кухне. По мере приближения к ней аромат становился ярче и сочнее. Он уже не обволакивал, бил наотмашь, и сопротивляться тому теплому и живому, что олицетворял проклятый запах, становилось все сложнее. «Кто разрешил вам хозяйничать в моем доме?» Рольф холодно посмотрел на застывшую при его появлении девушку, И успел заметить, как по её щекам медленно разливается румянец. «В договоре есть пункт о двухразовом питании за счёт нанимателя, но поскольку у вас нет кухарки, я решила приготовить еду сама». Ему показалось, что девица смутилась, но уже в следующее мгновение он встретил твёрдый взгляд зелёных глаз и понял, что ошибся. Она не смутилась, нет, скорее насторожилась. Внутри снова шевельнулось странное ощущение. По большому счёту, Рольф давно забыл, каково это — злиться или волноваться, или испытывать все остальные человеческие чувства. Он лишил себя этих ненужных атовизмов и ничуть об этом не жалел. Магия, даже такая искалеченная, как у него, неплохо облегчала жизнь, убирая глупые эмоции. «Кстати, кексы уже готовы», — указав на блюдо, доверху заполненная выпечкой заявила несносная сестра, и поправила выбившуюся из прически светлую прядь. «Хотите парочку? Я могу накрыть на стол или принести поднос к вам в кабинет». «Не стоит утруждаться, Терра Экман», безукоризненно вежливо произнес он. «Я не ем сладкое, и на будущее имейте в виду. В этом доме не должно быть посторонних запахов, как и посторонних людей. Так что потрудитесь все же избавить меня от своего общества. Сколько вам заплатили?» 30 ронов. 50 Я заплачу вдвое больше, чтобы вы покинули, Гровенор». Рольф пристально посмотрел на девицу, мысленно прикидывая её возраст. Молодая. Скорее всего, только достигла совершеннолетия. Личико смазливое. Кукольное, золотистые, явно крашенные волосы выбиваются из-под медицинской шапочки легкомысленными локонами. Уровень дара средний, если судить по зелёным глазам. Слишком хорошенькая. Скорее всего, любительница богатых нанимателей, совмещающая должности медсестры и содержанки». Рольф равнодушно скользнул взглядом по обтянутой форменным платьем груди и криво усмехнулся. «У девицы есть всё, чтобы завлечь мужчину. Только с ним она ошиблась. Ему эти прелести без надобности». «Простите, лорд Стейн, но я не уйду», — ровно ответила сестра, но её глаза ярко сверкнули, выдавая эмоции. «Если вам не понравятся мои профессиональные качества, тогда другое дело», — по-прежнему спокойно продолжила она. «Но для этого вы должны дать мне возможность их проявить». Девица пристально посмотрела ему в глаза, и что-то было в ее взгляде, что пробило брешь в той броне равнодушия, в которую была закована душа. «Сколько вам лет?» — спросил он, желая подтвердить свои догадки. 20. Быстро ответила сестра, и Стейн приподнял бровь, разглядывая девушку более пристально. Выходит, она даже совершеннолетия не достигла. «Ваши родители знают, чем вы занимаетесь?» «У меня нет родителей». «Опекун». «Он не против», — уклончиво ответила девушка, и Рольфа не удовлетворил этот ответ, но расспрашивать подробнее он не стал. Стейн пытался расшифровать выражение зелёных глаз, но так и не смог понять, Чего в них больше, хладнокровного спокойствия или усталости? «Вы можете не волноваться, у меня есть лицензия медицинской сестры», предвидя его очередной вопрос, сказала девушка и добавила, «Я привыкла отрабатывать свои деньги и не могу уйти, не выполнив работу, за которую мне уплачено». Она замолчала, рассматривая его так же пристально, как он ее, а потом едва заметно улыбнулась и неожиданно спросила, «А хотите, мы заключим пари?» Вот уж странный поворот. Рольф недобро прищурился. «Это что-то новенькое. Хочет вывести его на эмоции? Или настолько желает остаться? Интересно, какую награду ей посулили? Кузен Эндрю, конечно, тот ещё жлоб. Но ради того, чтобы оттяпать себе Гровинер, явно готов расстараться. А то, что кузен спит и видит, как он, Рольф, отправляется к праотцам... Для него давно не было секретом. И по-хорошему гнать бы эту девицу вслед за остальными. Но что-то внутри противилось этой мысли. Хотелось выждать, понаблюдать, поймать с поличным, как предыдущую. Та тоже всё пыталась напоить его отваром собственного приготовления. Только мозгов не хватило продумать, что он запрещенные травки учует. Для этого много магии не нужно. Рольф легко определял состав любого зелья. Экман оказалась предусмотрительнее. Пока ничего противозаконного в том питье, что она предложила, не было. «Так, пара трав успокоительных. Видно, решила его задобрить. И всё же почему-то он её до сих пор не выгнал. Выходит, всё же чем-то зацепило?» «Пари», — переспросил он, так и не придя ни к какому мнению. «Мы с вами?» «Ну да», — энергично кивнула девица. «Если в течение месяца ваше самочувствие не улучшится, то я откажусь от места. Но если за это время мне удастся уменьшить боли, останусь в вашем доме и дальше. Согласны?» Зелёные глаза ярко блеснули. В них светилась уверенность, которая помимо воли задела и пробила брешь в его равнодушии. Он ведь ничего не теряет, всего лишь месяц. Да и Эндрю на время отстанет. По крайней мере, эта девица не так глупа и развязна, как предыдущие». «Что ж, хорошо. Сам не до конца уверенный, зачем это делает», кивнул Рольф. «Месяц, начиная с сегодняшнего дня. И после вы уходите». «Договорились». Мила улыбнулась девица и протянула руку. София Экман. Взгляд Стейна завораживал. Я смотрела в непроницаемую черноту и чувствовала, как в ней пульсирует и переливается магия, как на самом дне миндалевидных глаз мелькают красноватые блики и как меня затягивает в открывшуюся бездонную воронку. Казалось, ещё секунда, и я растворюсь в ней без остатка и полностью потеряюсь в глядящей на меня бездне. И нужно было срочно что-то делать, не позволяя себе поддаться внушению, которая требовала отказаться от глупой затеи с пари и бежать из этого особняка без оглядки. «Значит, вы согласны принять мою помощь?» С трудом преодолев чужое давление, спросила у Стейна. «Только на определенных условиях», властно произнес тот, и меня поразило, сколько уверенности и силы прозвучало в низком, с легким оттенком металла голосе. «Первое. «Не входить в мою комнату, когда вам вздумается. Только два раза в день, утром и вечером. Второе. Не говорить со мной без лишней необходимости. И третье. Не пытаться меня убить. Поверьте, до да вас пробовали многие, но эта затея обречена на провал. Если уж провидение оставило меня в живых, то не вам с ним спорить». Стейн холодно усмехнулся и полоснул меня очередным убийственным взглядом, от которого по спине побежали мурашки. Всё-таки я оказалась права. Мой пациент тот ещё фрукт. «Мне понятны ваши условия, но давайте уточним». Как можно спокойнее произнесла в ответ. «Если вам станет плохо в обед или ночью, я могу войти и помочь?» «Нет». «То есть вы предлагаете мне бездействовать?» «Именно», — высокомерно подтвердил Стейн. «Так что возвращаемся к пункту второму. Не входить в мою комнату чаще двух раз в день». «А что считать вашей комнатой? Кабинет или спальню?» «Я уточняла специально, чтобы разговорить упрямого пациента. Ведь чем больше он будет со мной общаться, тем лучше». «Глядишь, потихоньку и привыкнет. А там, может, еще и удовольствие от этих бесед испытает. Все же ненормально быть все время одному. Каким бы сильным и независимым ни был бы мой подопечный, ему, как и любому другому живому существу, необходимо общение». «Это не имеет значения», — отрезал Стейн. «Касаемо условий спора, моя комната та, в которой я нахожусь в данный момент». «Значит, если утром я была в вашей спальне, а потом вы переместились в кабинет, то войти туда можно только вечером?» «Суть вы уловили», — сухо сказал Стейн и одарил меня еще более холодным взглядом, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Надеюсь, со всем остальным тоже разберетесь», — после короткой паузы добавил лорд. Он развернул кресло и направился к дверям. но, не доезжая до них, остановился. Я невольно подобралась в ожидании неприятностей. Вот прямо чувствовала, что без них не обойдётся». «Да, насчёт питания», — не оборачиваясь обронил Стейн. «Можете пользоваться кухней и продуктами из стазиса. Только не рассчитывайте, что останетесь здесь надолго. И ещё, на сегодня с меня достаточно вашего общества». Так что увидимся завтра утром. Кресло снова пришло в движение, бесшумно подъехало к порогу и исчезло за ним. А я осталась стоять, глядя на тихо закрывшуюся дверь и понимая, что Терра Беском недаром отдала мне это место. Похоже, хозяйка бюро была уверена, что уже завтра я прибегу к ней в поисках новой вакансии и снова выложу за нее пять ронов. Вот только она ошиблась. Каким бы сложным ни был пациент, по крайней мере, он не угрожал моей чести и не пытался унизить. А со всем остальным я справлюсь. Я взяла с блюда кекс и отломила небольшой кусочек. Выпечка получилась идеальной, совсем как у дядюшки Лии, нежная, тающая во рту, с легкой кислинкой. И этот привычный вкус праздников и детства — заставил улыбнуться. Все-таки моя идея сработала. Ни один дарт не устоит перед ароматом традиционного зимнего лакомства, и Стейн не оказался исключением. И это было хорошим знаком. Значит, не такой уж он и холодный, каким пытается казаться. А с этим уже можно работать. Я поставила на плиту остывший чайник, а когда закипела вода, Налила себе еще чашечку восхитительно вкусного чая и на полчаса забыла обо всем. За окном сыпал мелкий снежок, от израстцовой печи шло уютное тепло, под потолком неспешно кружили магалампы, а я сидела за столом и наслаждалась тихим вечером. И была благодарна судьбе за то, что та привела меня в Гровинор.